Глава 19 Артём наблюдал за владыкой нежити. Стараясь не концентрировать внимание на опасном существе, он мысленно прикидывал свои действия. Соблазн атаковать из засады и окончательно добить все сопротивление было очень велик. Поддаться прометчивому решению мешал трезвый расчет и опыт. Игрок все же не стал торопиться. Хоть инстинкты и ныли обупущены возможности. Едва выбравшийся из катастрофы Ильич был уязвим, но быстро оправлялся. Неупокойная чародейка Валой Мантии тут же применила конструкты, назначение которых Адепта улавливал лишь мельком. Он точно распознал что-то поисковое и сканирующее. Чтобы не обнаружить себя, пришлось еще больше разорвать дистанцию. Вслед за драконами из искореженного корпуса начали выбираться первые уцелевшие войны Квандей. Ими оказались нематериальные существа. Визуально невидимые, они ощущались чувствительны к энергии ауры. Неупокоены также были из ряда потрепаны, хоть и были невосприимчивы к физическим повреждениям. Возможно, настигла энергетическая вспышка. Словно рассерженные пчелы, они разлетелись по округе, разыскивая врага. В целом, все происходящее было понятно. Едва освободившись из плена, чародейка занялась поиском угрозы и обеспечением безопасности. Пока она работала с конструктами, Костяные драконы растащили обломки в одном месте, чтобы и другие уцелевшие смогли покинуть руины. Потихоньку на месте крушения стали собираться остатки армии. Артём, наблюдавший за этим, понимал, что упустил момент для атаки. Однако интуиция говорила, что главную противницу так просто не убить. А вот нарваться на ее нехорошие сюрпризы можно запросто. Он продолжал наблюдение. Не ожидая каких-то особенных изменений, порталист совершенно упустил из виду наличие в осколки третьей стороны. Владучица нежити, видимо, тоже была обманута маскировкой чужаков, за что и поплатилась. Купол неизвестной энергии накрыл место крушения Квамдеи. Характер его воздействия от ней было трудно, да и некогда, ведь атака последовала немедленно. Игрок заметил странных существ только когда те напали. По какой-то причине пространственная аура их игнорировала. И хотя оптической маскировки они не имели, глаз словно соскальзывал с темно-синих силуэтов. Игрок только успел задаться вопросом, кто это такие, как события ускорились. Артем ощутил применение неизвестного атрибута. В это же мгновение монстр словно из ниоткуда возник за спиной женщины лича. Артем ожидал чего угодно, но совсем не такой атаки. Монстр размахнулся и огрел магису по голове чем-то похожим на булаву. Вокруг к вспыхнул щит и тут же опал. Преодолев препятствие, удар Дар пришёлся точно в цель. Тело, закутанное в мантию платья, содрогнулось но все же выдержала. Однако критические процессы произошли не с костями, а с существом неупокоенной. Энергия внутри нее пришла в неконтролируемое движение, заставляя утерять контроль над силами. В момент слабости своей повелительницы вмешался дракон. Он вспыхнул обжигающей аурой, чтобы отогнать существо, но оказалось слишком поздно. Второй удар уже настиг немертвую владычицу. Слетели маской платок, а на землю опустился расколотый череп некромогени. Неужели вот так просто существованию могущественного лича пришел конец? Тем временем сородичи местного монстр набросились на нежить. Артем с удивлением отметил, как удары точно таких же булав нарушили тук энергию в костях нежити, отчего те не могли пользоваться способностями. Нежить, разумеется, сопротивлялась, но купол каким-то образом частично блокировал их силы. После крушения рейдера Квамдаи под его давлением не могли эффективно сражаться в то время как юрги и противники умело подавляли их, в случае опасности используя любопытный навык перемещения. Походил тот на обыкновенный рывок, который игнорировал физические препятствия. Казалось, игра идет в одни ворота, и эти странные существа и вовсе победят нежить. Однако следующие события показали, что лично рановато списывать со счетов. На месте побежденной магички вспыхнул зеленый пучок энергии. Он быстро увеличился до крупного, в несколько этажей ростом призрачного силата чародейки. Повреждение ее физической оболочки не убило существо, что в целом казалось логично. Зачем нежить и привязывать свое существование к таким ненадежным объектам? Однако напавшие существа, кем бы они ни были, идиотами не являлись. Пока чародейка была не способна ответить, грабители умыкнули с ее останков какие-то артефакты. Артем точно видел, как с особой осторожностью была изъята некая сумка. Когда озобленная магичка почти вернулась в бой, те уже отходили с помощью навыков. «Надавали мертвяком по голове дубинками, обворовали и ушли!» рытем следящий за картинкой, практически восхищался этими странными монстрами. Пока что происходящее вызывало больше вопросов, чем давало ответов. Как неизвестные могли предугадать нахождение здесь нежити. Но к вам да и не имели бы такой неприятной репутации, если бы позволяли так неуважительно с собой обращаться. Силуэт чародейки, сотканной смертоносной магией, наконец-то воплотился полностью. К этому времени налетчики уже скрылись. Но так просто от разъярённой владыки нежить и уйти не получилось. Ужасающий виск накрыл весь кластер. Рутён, смотревший за битву издалека, почти физически ощутил, как волна негативной энергии проходит сквозь тело. Мощь атаки оказалась настолько велика, что неприятный эффект ощутил даже он. В глазах потемнело. На короткий момент развелся контроль над навыками. «Атака духовного атрибута. А может, и смешано с чем-то еще? предположил игрок, уже имеющий неприятный опыт в этом деле. Мало того, что использовался довольно редкий тип, не нашедший популярность у адептов из-за уязвимости практикующих в бою, однако ситуативно такие навыки могли быть очень эффективными. Например, сейчас. Массовый навык проигнорировал нежить из-за их невосприимчивости, а вот отходящие силы врага накрыл без проблем. Существа дружно остановились и замерли, пораженные духовной атакой. К источнику они находились намного ближе Артема и получили по полной. Тем временем ненависть разозленной чародейки только разгоралась. Слова неизвестного языка начали срываться с ее уст. По мере их прочтения, округу будто накрыло вуалью. Поблекли яркие цвета, все стало черно-белым. Человеку начало чудиться, словно услышаться откуда-то крики полной агонии. «Похоже, пора сваливать!» — пришла довольно здравая идея. Артем совершенно не понимал типа атаки, что практиковал лечь. Более того, смысла лезть в этот бой не было. Порталист только успешно испытал новые способности. Вмешаться сейчас — глупо повысить шансы раскрыть себя. С этими мыслями Артём направил плоскость, на которой он занимал позицию в сторону происходящего. Нужно скорее найти выход из этого местечка. Становится слишком жарко. Разорвав дистанцию, порталист развернул ауру и вскоре обнаружил выход из осколка. Туда он и поспешил, не желая задерживаться ни на мгновение. Мало ли какую еще дрянь применить нежить. Пространственная трещина удобно расположилась в глубокой воронке с оплавленными краями. Эта и городская застройка вокруг закрывали ее от любопытных взглядов. Не снимая маскировки, Артем направился к переходу. Засада настигла его уже на выходе. Вспыхнуло свечение мылова монстра и тут же размазалась в воздухе от скорости атаки. Зачарованный артефакт уже почти нанес удар, когда порталист исчез. Несмотря на это, разбойник не проявил растерянности. Вместо этого он тут же применил навык перемещения. Темно-синий силуэт размазался от скорости и пропал в стене ближайшего заброшенного дома. Разумеется, это был сородич тех самых агрессоров, что сейчас воевали с Квамдеей. Наверное, раньше Артем не заметил бы этой атаки и непременно бы поплатился. Однако суровый опыт последних странств давал о себе знать. К тому же порталист только что стал свидетелем крысиной тактики этих то ли монстров, то ли адептов, а потому подсознательно ожидал чего-то подобного. С холодом в глазах человек проследил за отходом противника, находясь на высоте в несколько сотен метров. Безумно раздражало, что по какой-то причине пространственная аура не улавливала этих существ. Даже взгляд и то соскользнуть скользнуть силуэт и потерять его. С таким великолепным эффектом маскировки он столкнулся впервые. Правда, это не означало, что человек собирался отпустить наглеца. «Значит, а так и не удалось», — с усмешкой подумал игрок. «И теперь ты просто думаешь вернуться в засаду, как ни в чем не бывало? Серьезно?» Торопиться он все-таки не стал. Задумавшись, Артем вспомнил об одном из найденных явлений с довольно странным эффектом. «Явление тактического поля. Навык духовного типа влияет на восприятие, разделяет, видимо, пользователя местность на сектора. Попавшие в зону действия существа будут помечены в зависимости от интуитивного желания пользователя». Неизвестно, сколько стоил этот навык от духовного атрибута, но пришелся как нельзя кстати. Тем более, что Артем уже убедился, враги восприимчивы к подобным воздействиям. Едва применив явление, он почувствовал влияние на разум. Сразу после этого территория перед глазами разделилась алыми полосками на квадраты, точно так, как игрок себе представлял. Он попался. Один из квадратов на уровне третьего этажа подсвечивался красным, что наверняка означало позицию противника. Пора действовать. Заряженный псиэнергию кинжала уже готовы к применению. Хотелось разнести весь дом вместе с крысоватой тварью, но работал Артем осторожно. Монстр завоновался только в последний момент, когда стало слишком поздно. Пространственная ловушка надежно спрятала его в отдельном отнорке реальности. Подсвеченный сектор перестал испускать тревожный алый свет. Бабах! Стройный взрыв оказался очень громким, но лишь в закрытом пространстве запертого противника. Снаружи тишина осколка ничем не нарушалась. «Эх ты!» По череде вспыхнувших секторов он увидел, как враг вырвался из ловушки при помощи навыка, переместившись в сторону. Человек уже своими глазами увидел мелькнувший силуэт, юркнувший в другое здание. То, что навык этого урода проходит через пространственные ловушки, стало весьма неприятным сюрпризом. «А эти твари куда серьезнее, чем может показаться?» Невольно адепт вспомнил, что своей атакой те задали жару даже к Квамдеи. На всякий случай, оглянувшись в сторону рухнувшей базы нежити, он заметил яркие зеленые сполохи. Что бы там ни происходило, оно еще не закончилось. Рытем вновь перевел внимание на противника. Ему уже пришла в голову идея, которая это тварь однозначно придется по вкусу. Из-за недостатка времени пришлось рисковать. Он мысленно оценил дистанцию вражеского рывка, после чего принялся летать над округой, будто потеряв свою цель. Едва он подставился, как монстр немедленно атаковал. Силет моргнула и исчез со своей позиции, применив на выкрывка прямо в Артёма. Порталисту оставалось лишь телепортировать все три кинжала на траектории его пути. Среагировать урод уже не успел, насадившись на артефакты, под завязку заряженной агрессивной пси-силой. Те прошили его, как мягкую подушку, отнимая драгоценную жизнь. Вы убили транзитентное существо. Вы получили уровень. Останки убитого монстра безвольным кулем рухнули на землю. Артем телепортировался вслед за ними, чтобы наконец рассмотреть странное существо поближе. То, что он принял за темно-синюю кожу, оказалось тонкой одеждой из шкуры. Ногой, перевернув монстра на спину и сдернув маску, Артем машинально отметил непривычную легкость тела. К его удивлению, внутри оказалось что-то похожее на светящийся газ. Прямо на его глазах он рассеивался, оставляя после себя золотистую пыль. Энергетическая форма жизни, предположил он Но времени на изучение страны существ не было. Спрятав тело в пространственный карман, он снова набрал высоту. Проталист хотел возобновить путь и покинуть этот не в миру оживленный осколок, как подметил нечто интересное. Кажется, сражение между Куамдой и странными налетчиками все же шло не в пользу последних. Артем заметил троицу, спешащую к той же пространственной трещине. Позади еще сверкал бой. Часть существа осталась прикрывать отход. «Они стащали у чародейки что-то ценное». Вспомнил человек и усмехнулся. «Это открывает некоторые варианты». Больший игрок в этом осколке не задерживался. Телепортацию он переместился к трещине и после быстрой проверки покинул кластер. На другой стороне его встретила какая-то крупная пещера, чьи своды терялись высоко в темноте. Увы, любоваться пейзажами порталисту было некогда. Убедившись в номинальной безопасности, он тут же вернулся к пространственной трещине. Надо было подготовиться к встрече. У Артема оставалась энергия круговерти, которую он и собирался использовать. Напряжение воли игрок смешало ее с пси-силой. Получившийся, растянул в тонкие струны и расположил их прямо на выходе из трещины так, чтобы выходящие нарвались на этот сюрприз. Справившись, мужчина занял позицию в отдалении и принялся ждать. Конечно же, монстры заметят пропажу сторожащего выход сородича. Однако иного выхода, кроме как лезть в портал, у них нет. Сзади по пятам преследует озлобленная дерзкая атака нежить. Ждать пришлось меньше минуты. Пространственная аура быстро зафиксировала переход. Через мгновение трещина вспыхнула чуть ярче, и появились уже знакомые темно-синие монстры. Ловушка вышла что надо, и два гостя вышли из перехода, как заряженные энергии нити порубили гостей на части. «Вы убили трансидентное существо! Вы убили трансидентное существо!» Вы убили трансцендентное существо. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Как только тройка беглецов рассталась со своей странной энергетической жизнью, игрок тут же метулся к трещине. Пространственным атрибутом он закрыл ее, блокируя Квамдеи и любым другим незваным гостям путь в кластер. Только закончив с этим, человек наконец выдохнул с облегчением. Чистой воды авантюра закончилась. «Давай-ка посмотрю, что вы дернули у королевы мертвецов», — с сарказмом произнес порталист. На всякий случай он ещё раз проверил кругу Насколько хватало ауры, ощущались лишь пустые пещеры. полной безопасности это сканирование не гарантировало, но пара мгновений для осмотра лута были. Артем разворошил фрагментированные золотой струной тела. Эти странные товарищи экипировки почти не носили. К большому разочарованию булавы оказались несистемными предметами. Кажется, интересное свойство при атаке – способность чужаков, а не артефакта. На всякий случай убрав оружие в пространственный карман, он все же нашел похищенную мертвой Магенни. Подняв сумку с разорванным наплечным ремнем, игрок заглянул в ее недра. Там лежал всего один предмет – каменная табличка, причем весьма старая. Анха воскрешение Высшее проявление технологий Квамдея в раскрытии тайн жизни и смерти. «Этот артефакт способен привязать душу живого существа и спасти от неминуемой смерти». «Однако...» Артем почесал голову. «Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять. В руки на этот раз попало нечто действительно ценное». Артем бережно спрятал сумку с артефактом в пространственный карман. На этом ценные находки не закончились. «Божественный Ихр Невероятно редкий диагент. Будто невероятное лекарство... «Оно омолодит старика, излечит немощного, вразумит блаженного. Он же я что разрушит настоящую любовь и осквернит крепчайшую дружбу». Сгусток переливался разными цветами. Он был и ярче, и больше, чем те, что добыл Артем. Невольно вспомнилось упоминание военачальника гегемонов о нужде нежития в этом ресурсе. У Артема появились первые мысли о произошедшем в Осколке. Возможно, там должна была произойти сделка. Увидев уже крушение базы Квамдеи, одна из сторон решила поработать силой. Но это были лишь пустые и, в общем-то, бесполезные догадки. Закончив осмотр, осмотром, мужчина прислушался к ощущениям. Его беспокоил один факт. Пространственная трещина, ведущая сюда, явно была искусственно измененной. Убитые им существа торопились в этот осколок неспроста. Значит, следует быть трижды осторожным, двигаясь в тьме пещер.